Александр Колпаков. Великая река. Двойное океанское каноэ с черно-красным корпусом вошло в бухту с западным проливом, и песнь гребцов стихла. Лишь за бортом с шипением проносилась вода. Рослый плечистый островитяне с отрешенным взглядом странно удлиненных глаз, скрестив на груди руки, стоял на корме. Он следил за маяком, башней из коралловых блоков, Башня плавно поворачивалась на фоне диска восходящего солнца и казалась черной, как ночь. Маяк этот замыкал дугу мола, тянущегося в глубину бухты. Морехода, сидевшего на корме, звали Тангол. Каноэ сделала поворот, и сердце Тангола забилось учащенно. Он увидел те питу ту Вот эти рощи кокосовых пальм, где он в детстве играл со своим братом Тумунуи. А вон жилище солнца, белой горой стоит оно над зелеными холмами. Прикрыв веки, там вспоминал далекую, почти забытую пору детства. Ему чудилось, будто нежные добрые пальцы матери касаются его лица. Да, он снова видит город десяти тысяч статуй, впервые после того, как четверть века назад погиб его отец, вечно хмурый, недоверчивый вождь. Тогда ходили упорные слухи, его отравили по наущению тумуну и высшие жрецы. Великий вождь просто объелся мясной пище. так впоследствии объяснили народу. А пятнадцатилетний Тангол, уже признанный мореход, вынужден был скрыться в океанских просторах. Ведь он тоже имел права на власть, как и Тумунуи. Однако хорошо понимал, что тот без колебаний отравит и его. «Ты глуп, братец Тумунуи», — думал Тангол. Словно бронзовое изваяние, выселся он у мачты и смотрел на Тепито Техиноа. Мне ли кого учил таинственный голос добиваться власти над простыми островитянами? Высшее счастье не в этом, а в познании красоты зеленой планеты. Никто, даже тот, кто многие годы бороздил вместе с Танголом океан, не подозревал о его тайне. Частицы инопланетянина Орза, живущей в нем». Вот и сейчас Тангол снова воспринял глубокий, проникающий в мозг голос. Он звучит в его сознании со времен далекого детства. Всегда помни обо мне, исследователи миров Орзи. Пусть я мертв, растворился в вашей природе, но частица моего сознания живет в тебе. Слушай и верь мне, ибо пришел я из глубин неба. В третьем рукаве Хатсо, галактики, что белой рекой рассекает ваш ночной небосвод, плывет среди звезд моя Родина, планета Света и разума Сибра. Запомни ее название. Кое-чему я научил тебя и завещаю от Ангол достичь бездонной трясины в излучине Великой реки. Она далеко на востоке от Тепито-Техеноа но ты обязан ее достичь, чтобы найти место падения капсулы, и только тогда Сибра сможет узнать о моей судьбе. Заклинаю тебя именем могучего и светлого телуроводородного океана. Ты должен любить его так же, как родной тебе Кива, вечно изменчивый, прекрасный». Всю жизнь ломает Тангол голову над загадкой Орза и не может понять ее до конца. «Зачем плыву я по зову Тумунуи? Он же с детства ненавидит меня!» — размышлял мореход. «Что ему нужно?» И ему хотелось немедленно повернуть назад, в Южное море. Он плыл туда, повинуясь голосу Орза, чтобы гремящим проливом пройти в другой океан о котором упорно твердил голос. Затем, поднявшись на север вдоль побережья, отыскать великую реку, где в трясине ждет пробуждение киборг. И гол почти достиг гремящего пролива. Но тут Каноэ нагнал посланец и на дельфине. Лишь дельфин, обученный жрецами, мог отыскать в океане пылинку в его просторах Каноэ. Измученного многодневной гонкой, в конец обессилевшего гонца с трудом втащили на палубу. Он молча протянул Танголу письмо дощечку со знаками Кухау Ронга Ронга и впал в забытье. «Ты совсем забыл узы кровного родства, брат», — писал Тумануэ. «Возвращайся в Тепито Хинуа. Мой жрец Ваахоа говорит». Путь через гремящий пролив опасен. Там тебя ждет гибель. Вахо знает иной путь к великой реке. Плыви назад. Пока Каноэ пересекала бухту, Тангол мучительно гадал. Можно ли верить тумунуи? И кто такой Вахо, знающий о великой реке? Снова и снова прислушивался к голосу, но тот молчал. Значит ли это, что он одобряет решение? Да, частица мозга, которая зовется Орс, никогда не одобрит того, что противоречит цели, отысканию пути к бездонной трясине, где ждет киборг. Каноэ пришвартовалась к причалу. Тангола встречала большая толпа островитян, простых рыбаков, мореходов, тех, кто всю жизнь бороздит проливы и лагуны, ловит рыбу. И теплая волна омыла душу тангола. Его встречали как собрата и вождя, а не как надменного сына правителя или господина из жилища солнца. Он схватил рог и приветливо затрубил. В ответ разнесся крик, сопровождаемый посвистыванием. «Ханах! На трап вступил корм Чипалу Момо, старый товарищ с львиной гривой седых волос. Глядя на Тангола преданным взглядом, он низким голосом исполнил песнь о вожде, уехавшем на далекий атолл. В монотонном, простом мотиве были, однако, неожиданные силы, печаль и красота. Тангол вдруг понурил голову, глубоко задумался. Какая-то тяжесть легла на сердце, великая тоска разрывала душу. Смутно понимал он, что это не его тоска. Но, конечно, то грустит Орс о родной планете Сибри. И тут в подсознании морехода раздался еле слышный голос. «Смотри, как прекрасна Сибра и ее океан!» Яркие картины возникли перед глазами Тангола. Ослепительно сияло в странном фиолетовом небе мглистое солнце. Медленно обрушивался на берега неведомой страны гигантский прибой. И воды тела руда водородного океана были прозрачно синими. Чьи-то властные распоряжения вернули голок реальности. Поспешно расступались рыбаки, образуя широкий проход. Шли телохранители, размахивая увесистыми палицами. Сам гол сразу узнал их по фиолетовым набедренным повязкам и ярко-красным линиям, проведенным вдоль скул. За воинами шагал жрец. Он остановился у трапа и отрывисто бросил. «Тебя ждет Туму Дом правителя стоял на вершине горы. Самые острые выступы, которые были выровнены. Задние склоны, наоборот, стесали, чтобы увеличить их крутизну. Дом окружали глубокие рвы. Внизу поднимались террасы, облицованные белыми плитами. Кряжестый, толстый, сплошь покрытый татуировкой тумэнной сидел на низкой скамье и из-под лобья смотрел на тангола. Мореход едва узнал знакомые с детства черты, смутно проступавшие в нынешнем облике правителя. Прошло ведь столько лет. Канах, я рад тебе! В низком, хриплом голосе правителя прорвались нотки неискренности. Видимо, поняв это, Тумуну и медленно встал, шагнул навстречу. Кена, произнес он теплее. Они потерлись носами, и Тангол ощутил густой запах пальмового вина. Садись, кивнул Тумуну и на скамью. Но Тангол остался стоять. На террасах истуканами застыли телохранители, а Тумну и, пожав плечами, вернулся на скамью. — Ты чем-то недоволен? — искоса поглядел он на морехода. Тангола коробил этот лицемерный тон. Нет, нисколько не изменился его братец. — Где твой жрец, знающий лучший путь к великой реке? — спросил мореход напрямик. Тумну и загадочно хмыкнул. «Хм, увидишь его позже, а теперь буду спрашивать я. Что ты знаешь о Нан Мадоле? Тангол пытался прочесть в прищуренных глазах Тумну истинный смысл вопроса, но не прочел ничего. К чему это заговорил он о городе, лежащем далеко за поясом Мауи? Мало кто слышал о нем. Совсем немного знаю, почти ничего, сказал Тангул. Но дорогу-то найдешь. Зачем? Тангул весь напрягся. Чтобы я мог доплыть туда с флотом Каноэ. Хочет завоевать? Напрасно я поверил Тумунуи. Мне незнакомо море выше пояса Мауи, сказал мореход. Лжешь! Тумуной ударил кулаком в маленький барабан, висевший у края скамьи, на которой он сидел. Откинулась яркая ценовка, закрывавшая вход, и телохранителя втащили Момо. Тангол плавал с кормчим десять лет. До похода к гремящему проливу, встретив опросительный взгляд Тангола, Момо бессильно опустил голову. «Что ж, значит, он не смог вынести пыток и сказал все». «Мой брат жалуется на память», — насмешливо пояснил Кормчиму Тумунуи. «Может, ты, Пау, знаешь о Нан-Мандоле?» Кормчи потеряно молчал. «Говори о северном чуде!» — крикнул Тумунуи. «Или пойдешь на ужин акулом?» «Оставь, Момо!» — процедил с ненавистью Тангул. «Меня спрашивай!» Тумуной обнажил в улыбке крепкие белые зубы. Знаком велел увести Мумо. Да, меня ловко провели, заманили в ловушку. Как я мог поверить братцу, которого знаю с детства? С горечью думал Тангол. Почему я странствую по океану? Медленно, осторожно, начал он. Потому что очень умен, насмешливо перебил тумунуй. «Меня не это интересует. Я признаю лишь радость сражения и улыбаюсь, когда моя нога давит шею поверженного врага. Каждый делает то, что нравится ему. Мне жаль тебя!» Тумунуй метнул острый взгляд и нахмурился. «На землях Кива живут народы, о которых ты никогда не слышал. А ведь они тоже существуют с тех пор, как светит солнце. Я видел их и побывал за поясом Мауи. Так я и предполагал, — издевательски протянул Тумунуи. А на закат от полосы ураганов обитают еще более таинственные племена. У них желтая кожа и раскосые глаза. К югу от них, на море реки Синд, лежит великий город Махенджо-Даро. Говори о Нан-Мандоле, прервал его Тумунуи. Тангол вздохнул. Но зачем он пытается мышь превратить в слона? И он медленно извлек из складок плаща застренную раковину. Вот смотри. Он очертил на полу подобие карты. Это ковиньгига. Дыра в горизонте, откуда дуют ветры. Против Кавиниги, заката в океане есть остров Маталиним. Как найти его, не знаю. Меня не пустили к нему Кауна, великаны, поедающие людей. Тангол дорисовал несколько атолов. По слухам, там много больших портов. Категара, Нанмадол, Тахаа. Кто построил их? Недоверчиво спросил Тумунуи. Легенда гласит, карлики-манахуни, приплывшие из Гаваиды, Они были искусными мастерами. Тихо потрескивал фитель в каменной чаше с кокосовым маслом. Метались блики света. Внизу глухо, тяжко ревел океан. Тумуну и словно заснул. Но вот он открыл глаза и навел на брата неподвижные зрачки. Теперь ты говоришь правду, и я начинаю любить тебя. Потому и поручаю отыскать нанмодол. «Я должен искать великую реку!» — крикнул Тангул. «Где же твой жрец? Зачем лгал?» Лицо Тумуну исказил гнев. Он с трудом сдержался и почти ласково ответил. «За непочтение могу отправить тебя в яму покоя!» Мощное гибкое тело Тангола пришло в движение. Сжимались и разжимались кулаки, бурно вздымалась грудь, Глаза пронзали брата. Вдруг он отшвырнул раковину и бросился на правителя. Скативший со скамьи, тот схватил тяжелую палицу. Хочешь и меня убить, процедил Тангол, как отца, томуну и холодно усмехнулся. Ты еще нужен, но я, повторяю, выбирай. А ты ищешь нам мадол или? Оба молчали, сверля друг друга глазами. «У меня нет выбора», — процедил Тангул. Туманой отшвырнул палицу. «Юкс, дорогой, но не вздумай хитрить. Я пошлю с тобой сорок воинов и младшего вождя Туой, не возражаешь?» Светило солнце, дул ровный попутный ветер. Океанское каноэ резало длинные пологи волны. И плавная качка убаюкала даже старого палу Момо. Храпели и воины Туои, лишь сам он не спал. Это был угрюмый, неразговорчивый человек. Его выпученные глаза подозрительно следили за Танголом, если тот, глянув на солнце, резко менял курс. «Верен ли наш путь?» — хмуро спрашивал Туои. «Покажи, где пояс Мауи?» «Что там за крючки на рулевом весле?» Туои показывал на навигационной зарубке. «Иди поспи, я знаю, что делаю», — насмешливо отвечал Тангол. Младшего вождя он не принимал всерьез, хотя и не осуждал. В сущности, Туои неплохой малый, но он страшится правителя. Правильно ли идет судно, плывет ли оно к Нанмадолу или к Гавайде, все равно то и не поймет. «Я полжизни провел на Киева, думал Тангол. «А ты служил Тумунуи, сладко ел и много спал. Я не желаю тебе зла, даже позволю взглянуть на сказку океана, Нанмадол. А назад плыви, как знаешь, я-то не вернусь к Тумунуи». Впрочем, тангол и сам не знал, что ожидает его в далеком краю. А Каное все дальше уходило на север. Сначала по темному морю с зелеными атоллами, где стояли храмы в честь бога солнца, затем по многоцветному океану Каны среди коралловых мелей и лагун. Часто попадались безлюдные атолы, поросшие кокосовыми пальмами. Ночные брезы доносили зовущие запахи земли, рокот разбивающихся на рифах волн. Тангол уверенно вел каное. Звездное небо было для него ученика Ор за открытой книгой. Он хотел бы плыть без остановок, но захваченная с собой вода и орехи быстро кончались, и Тангол вынужден был причаливать к безлюдным островам. Воины Туои копали в пальмовых рощах неглубокие ямы, где скапливалась чуть солоноватая, но годная для питья вода. Самые ловкие взбирались на пальмы, чтобы сбивать орехи. Ночами Тангул сидел на нижнем брусе каноэ и мечтательно смотрел на звезды. Гребни волн касались его ног. Теплый ветер ласкал кожу. Словно медуза, в океане небо плыла луна, окруженная светилами. Он впитывал ее холодное очарование, а сам думал о родине Орза. «Сибра, мир света и знаний, где ты?» «О, как далеко ты от нас! Ищешь ли своего сына Орза? Помоги же мне, подскажи!» Тангол напряженно слушал и ничего не улавливал в своем сознании. «Может, придет сигнал для Орза? Если и придет, это бесполезно!» — вдруг прозвучал голос. «Возможно, телепотемы Сибры и пронизывают в эту минуту эфир зеленой планеты. Биоволны плещутся у твоих ушей, Тангол. Но их не воспринять без датчика. Он покоится в капсуле. Ищи великую реку!» И Тангол услышал отчаяние в голосе, вернее, в кванте мозга давно умершего инопланетянина. С тяжелым вздохом Тангол возвратился к реальности настоящего. На корме старый корм Чимомо тянул древнюю песню мореходов. Палу открытых морей я был застигнут бурей далеко от берега. И после паузы монотонный грустный рефрен. Волны ревут за внешним рифом. И свирепые ветры вторят им. Они плачут и стонут, а тебе. О, тупоу, мой король. Кто-то неслышно встал, за спиной Тангола. Он медленно обернулся. Да, это жрец Ваахо! Все-таки он не был мифом. На самом деле появился на Накануэ в последний миг, потрясая личным знаком Тумунуи, но повел себя странно. До этой ночи не пытался сблизиться с Танголом, сторонился младшего вождя Туой. Большую часть времени жрец проводил в одиночестве. Сидя под навесом у мачты, читал какие-то записи на волокнах, быстро перебирая их пальцами. «Кто он?» — думал не раз Тангол. Чему не говорит ни с кем Что поручил ему мой брат Могу я побыть с тобой Послышался низкий Со странными модуляциями голос жреца Тангол лишь молча кивнул На выступ Руса. У вахо были прямые Жесткие волосы Черные, смолистые Необычная для островитян Красноватая кожа И отрешенный взгляд философа Крепкая фигура говорила о хорошей закалке. Ты знаешь что-нибудь о земле краснокожих? Без предысловия начал он. О ней говорится в Кохау Ронг-Ронг, ответил Тангол. Я слышал, ты упорно ищешь путь к Великой реке. Тангол ничего не сказал на это. Лишь поглядел на восточный горизонт, где, как объяснил ему голос Орза, лежала земля краснокожих. Знал он из письмен и то, что славные предки островитян задолго до него танголы бродили океан Кива, направляя свои конои по солнцу и звездам. Самые отважные из них достигали белых тающих гор на юге. Смелые мореходы прошлого видели и горы краснокожих, Поднебесные, как называл их Ор, с вершины которых притаились в тучах. Помоги найти к ней короткий путь, вырвалось у него. Мне сказал тумунуе, что ты знаешь его, верно это? Да, просто сказал Вахое, ведь я родом из страны краснокожих, хотя давно покинул ее и хочу вернуться. Ты мне поможешь, не я тебе. Могу лишь указать дорогу. Через гремящий пролив слишком далеко. Никто не осилит такое плавание, даже ты. Надо подойти к стране краснокожих от Гаваиды, высадиться на берег и одолеть горы. Затем пересечь заоблачное плато, Пуну, и спуститься в леса, там истоки Великой реки. Откуда тебе это известно? Так сказал Пинтот, мой отец. Труден ли путь, о котором говоришь ты? Он страшен, кормчий. Пройти пуну это... Вахо выразительно закатил глаза, покачал головой. Если прибой, бьющая край рифа, есть вечная музыка океана и образ бога Орувару, то ледяное молчание горных плата подобно небытию. Оно засасывает человека. Его не победишь в одиночку, как и лес. О, зеленые чаще! Они как безбрежный черный океан, океан ночи. Они гасят даже лучи солнца в полдень. Тангул напряженно слушал жреца. И в его мозгу медленно возникали картины, навеянные голосом Орза, Яркие птицы в листве колонноподобных деревьев, капсула, тонущая в болоте, завесы ливня, расцвеченные цветами радуги. Я тоже видел лес. Вдруг прорезался еле слышный голос. Я видел его с высоты птичьего полета. Жрец Вахоа прав. Зеленый лес Сельва кажется безбрежным морем тьмы, его пересекает белая лента реки. Именно по ней ты испустишься к бездонной трясине. Что-то словно пробудилось в сознании Тангола, и мореход будто на его увидел то, о чем твердил ему много раз Орс. Наконец-то память и воображение Тангола связали воедино прошлое и настоящее. Так вот что случилось с Орзом. Тангол будто сам переживал судьбу инопланетянина, знал теперь его историю. На орбиту Земли вышел пульсолет, подобный прерывистой молнии. Он прилетел издалека. Там, в третьей ветве хат галактики, осталась планета Сибра, чьи материки омывает телура водородный океан, полный света и грозной прелести. Корабль нашел землю случайно. Просто выходя из надпространства, пилот немного ошибся. Точкой встречи с флагманом экспедиции был Сириус. И раз так случилось, сбросили разведывательную капсулу с Орзом. На беду тот угодил в бездонные трясины Амазонии. И пока киборг, он же капсула, выбирался из болота, минуло несколько суток. Пульс-солет тщетно ждал вестей, но их не было. От сильной встряски Орс потерял сознание и не мог генерировать телепотемы. Киборг же не умел, и корабль ушел к Сириусу. Штурман лишь отметил на карте местоположение зеленой планеты. Потом сказал себе и пилоту в утешение. «Может, Орс еще объявится?» И его телепотема достигнет Сибры. Тогда и спасателя вышлют. «Да, может», — со вздохом отозвался пилот. «У меня нет и кванта времени. Надо быть в назначенной точке». Облепленная тиной и растениями капсула с тяжким воем, Киборг старался вовсю. Выползла на твердый грунт. И тут Орс очнулся. Затем дал мысленный приказ открыть люк. Выглянув из капсулы, он увидел мощную стену диковинного леса, птицы в ярком оперении, громадные облака и ослепительное солнце. В безмолвном восхищении любовался он чужой природой. Вдруг чьи-то корявые лапы обхватили шею, зажали орзу рот. К своему несчастью он загодя принял облик аборигена и выдернули из капсулы. Орс едва успел телепатировать киборгу, полный назад, и провалился в небытие. Удар индейской палицы по голове был достаточно сильным. Киборг взвыл от усердия, аппарат исчез в трясине. Очнулся разведчик на пушке леса среди человеческих существ. Противный озноб пополз по спине, ибо Орс знал, что его ожидает. Как от посланца неба, абригены ясно видели, откуда появилась капсула. От него будут ждать чудес, а сотворить их он не мог. Вся мощь сибро цивилизации осталась в капсуле. При нем хранился лишь блок левитации. Вот это единственное чудо Орс и совершил. Повергнув толпу обитателей сельвы в шаковое остолбенение, он свечой взмыл воздух. Энергии мини-блока едва хватило, чтобы перевалить через высочайшие горы, которые Орс, не забывая о своих обязанностях, нанес на мини-карту и назвал заоблачными. Естественно, он не знал, что впоследствии их нарекут андами. Планируя по нисходящей кривой над океаном, Орс глубокой ночью опустился на какой-то громадный остров, опять же не ведая, что перед ним остатки материка Восточной Пацифиды или, как назвали их островитяне, земля Те-Пито-Те-Хенуа. Не сомкнув до рассвета глаз, Орс мучительно обдумывал свое положение. Энергии, приборы, датчики перевоплощений – все осталось в болоте. Орс был беззащитен перед лицом чужого мира, левитировать он больше не мог, не представлял себе, где находится. Скоро его схватят аборигены зеленой планеты. Орс едва не потерял самообладание, но тут обнаружил у себя один датчик психосенсорного внедрения, правда, лишь одноразового действия. Впрочем, и за это стоило благодарить судьбу. «В ком же спрятаться?» — думал он, бессознательно любуясь невиданными красками чужой зари. И принял единственно разумное решение. Другого выхода не было. Да как это не тяжело, он, Орс, должен исчезнуть. Его плоть растворится в чужой природе». Но частица мозга и памяти, трансформируясь в датчики, проникнет в подсознание мальчика Обригена. Только таким путем разведчик сможет выполнить свой долг, передать Сибре информацию. А моя частица, размышлял Орс, развиваясь вместе с юным Обригеном, внушит ему любовь к Сибре. Дух исканий понудит его стать исследователем «зеленой планеты и он разыщет проклятое болото. Киборг воспримет его ор за телепотему и на поверхность выплывет капсулу. Малыш Тангол, сын правителя Т. Пито Те, -Пи -Те Хинуа, пришел к лагуне купаться. Волнуясь, Орс полз к воде, скрытый густым подлеском. Чудовищным напряжением воли, подхлестнутый импульсом датчика, Он разрушил свою плоть, и квант психомодели внедрился в мозг островитянина. Спустя годы мать Тангола, наблюдая за сыном, часто задумывалась, почему он такой странный, так умен и так печален, о чем он грустит. Узнать ей ничего не удалось, сын был замкнут и молчалив. Вскоре Тангола отдали на учение жрецам, и он проявил исключительные способности. Впрочем, жрецы приписали это своему искусству. Да и в основе необъяснимой вражды Тумунуи к брату лежала именно зависть. Сам-то Тумунуи не блистал умом, был лишь хитер, свиреп и нагл. «Найти реку», — твердил Вахо с какой-то печалью. И там у серых скал меня ждет отец, самый мудрый из лесных людей. Вот уже сорок лет ожидает он возвращения сына. — А в Нан-Мадол зачем плывешь ты? — внезапно спросил Тангул. Вахоа сделал вид, что не расслышал вопроса, углубившись в чтение письмен из волокон пальмы. Потом обратил глаза к небу и произнес заклинание. — О, Мауй! Открой нам просторы, откуда льется солнечный свет. Разбуди южный ветер. Летели пенные брызги. Глухо ворчал океан Кива. Лунный свет яркой дорожкой уходил к горизонту. Тангол задумался и вслух спросил. «Зачем я живу под этими звездами?» «Кто ответит?» — эхом отозвался Ваахоа. Спроси-ка рыбу, для чего живет она, или пальму, дающую плоды и сок из цветочных стеблей. Спроси также варана. Природа вдохнула в них жизнь, и они просто живут. Человек не рыба и не пальма. Верно, друг, в людях есть нечто, чего нет в пальмах и рыбах. Журчала вода под брусом, мерцала лунная дорожка. Мумо тянул свой грустный монотонный напев. Опять спрашиваю, что нужно тебе в Нанмадоле. Меня послал тумуной почти насильно. Не уклонился на этот раз Вахо. С какой же целью? Он не сказал об этом. Танголу казалось, что жрец чего-то не договаривает. Чужой город нужен ему. С яростью крикнул Тангол, вспомнив, как ловко провел его брат. «Да, ему нужно все, он сын солнца!» С оттенком насмешки сказал жрец. И тогда Тангол понял, Ваахой вовсе не слуга Тумунуи. Ураган застиг каноя у берегов неведомого архипелага. Он гнал на остров горы соленой воды, решив затопить весь мир. Лишь через сутки ночью Тангол ухитрился провести каноэ в лагуну, ободрав на рифах борта. Полумертвые от усталости гребцы из последних сил закрепили судно на якорях и повалились спать. А утром о шторме напоминала лишь крупная зыбь за рифами. Свежее, умытое, мягко сияло небо, сверкал коралловый песок. Светилась чистая зелень прибрежных гряд черепашьей травы. Поверхность кивы была густо синей. С рассветом воины Туои отправились собирать орехи с уцелевших кокосовых пальм. Момои грибцы чинили снасти. Тангол стоял на носу каноэ и внимательно изучал заросли на берегу. Вдруг оттуда высыпала толпа светлокожих гигантов. Он сразу узнал их, хотя видел в прошлое плавание издали. А из-за мыса вынеслись черные каноэ и закрыли пришельцам выход в океан. «Кау-на-а!» завопил Момо, обеими руками хватаясь за рулевое весло. Туои пронзительно затрубил в рог. Воины, побросав орехи, во весь дух помчались к судну. Вбежав на палубу, они схватились за оружие. Каноэ ощетинилось копьями, палицами, мечами из акулих зубов. Кауна приблизилась к лагуне и, потрясая дубинами, стали выкрикивать угрозы. Тангол давно приметил их вождя, хорошо сложенного человека. От висков, вождя к подбородку, тянулись яркие полосы. Он стоял у кромки воды и мрачно усмехался. Хочу говорить с тобой, прокричал Тангол, поясняя свое намерение жестами. Вождь промолчал. Тогда мореход прыгнул в воду и пошел к нему. Кауна разом опустили копья и дубины. Тангол приблизился, приложил руки к сердцу. Я Тангол, «Брат Тумунуи из Тепито Тейхинуа, может, слышал?» «Юкс!» — важно сказал вождь. «Тумунуи не знаю. Знаю тебя, Великого Кормчива. Я помню, ты приходил в нашу лагуну много лет назад». «Да, это было. А сейчас ты, вождь, и встретил меня плохо». Тангол кивнул на черной каное, торчавшей в проливе. «Остяки!» — широко оскладился вождь. — Ведь я не знал, что это ты. Из моря поднялись грандиозные волнорезы, вырубленные в скалах, словно киты. Они грели свои спины в лучах знойного солнца. Тангул поднес к губам рог и радостно затрубил. Да, вот он, окутанный легендами остров и город на нем. Тут взгляд морехода наткнулся на Туои, и там гол помрачнил. Не ради открытий и познания плывешь ты в Нан-Мадол, прозвучал голос Орза. Ты просто лазутчик тумуну и жаждущего пролить кровь мирных людей, не так ли? Неслышно приблизился жрец Вахо. Я знаю, о чем ты думаешь, вполголоса сказал он. Давай решать, пока не поздно. Еще не вошли в порт. Что решать? Машинально спросил Тангул. Оставь каное на попечение Туои и бежим в Нан Мадол. Пусть каное плывет назад. Тумунуи не увидит этот край. «Ибо Туои поглотит океан». «Но с ним будет Момо», — возразил мореход. «И что станется с моими верными людьми?» Он скосил глаза на матросов и грибцов. «Подумаем лучше о себе», — сквозь зубы ответил Ваахоа. «Нет, Тумуну изгнает их в яме, а Момо мой старый друг». «Верно», — задумался жрец. Тогда Момо уйдет с нами. Тангул отрешенно смотрел на дамбы, насыпи, поднявшиеся из воды, и не мог решиться. Помни о Великой реке. Отсюда мы начнем свой путь к ней. Доверься мне. Ты увидишь новый мир. Я тоже когда-то покинул родину, ибо меня вел дух поиска. Я одолел непроходимый лес и снежные горы и достиг берега Кива. Меня схватили темнокожие люди с каноэ, стоявшего в бухточке. Так я очутился в Гавайде. Потом был продан жрецам Нан Мадола. Стал ученым жрецом спустя двадцать лет. Вахоа понизил голос, искоса глядя на тое, стоявшего поодаль. Меня ценит верховный жрец Нанмадола, но боль в душе, тоска не дают мне спать. Я думаю о Пентоде, он еще жив, я чувствую это, и упорно ждет сына. Я не знаю Кивы и один не доберусь до Великой реки, помоги мне. Что получу я взамен? Прервал жреца Тангул, хотя уже знал, теперь ради чего стремился к великой реке. «Что? Мой отец Пинтот поведет тебе о чуде. В дни его молодости в лес упала серебряная птица. На ней пролетел бог света. Пинтот знает место и укажет его тебе. Разве этого мало?» Тангол едва не вскрикнул. Слова жреца были словно дурманищи сугутиры. «Найди Пентода, о Тангол!» — сказал голос подсознания. «Значит, он видел мою капсулу. Он знает место приземления». Жрец понял, что убедил Тангола. «Я дал сигнал на берег», — тихо сказал Вахоа. Он разжал пальцы. Блеснуло зеркало из нефрита. «Ночью подплывет Ватеа, лоцман. Видишь ту бухточку? Он ждет. Я знаю, о чем ты думаешь. Забудь отумнуи. Смири сердце, откажись от мести. Да, он плохой человек, убил отца, но что изменит твоя месть?» «Юкс, ты прав», — вздохнул Тангол. «Надо забыть все». Старый Мумо с удивлением выслушал приказ лечив дрейф, но не сказал ни слова и взялся за рулевое весло. На корму тут же пришел встревоженный Туи. Почему поворачивай? Надо подойти ближе. Сын солнца велел мне запомнить все укрепления Нанмодола. Слышишь, как ревет прибой на рифах? снисходительно ответил Тангол. Я боюсь в сумерках разбить каноэ. Подождем до утра. Ага, я понял, господин. И младший вождь ушел. Тангол насмешливо глядел ему вслед. Потом сказал Мому. Вместе с Ваахоа мы решили бежать в Нанмадол. Зову и тебя, Маму. В Те Пито Хенуа нам нет возврата. Мому долго думал, затем качнул головой. Ты мне, брат, я верю тебе, но я уже старый, не хочу оставить Кива, ведь здесь мой дом. И я прожил жизнь и видел с тобой полмира. Что еще надо палу южных морей? Нет, я хочу умереть среди волн, когда придет час, а то мною меня не тронет. Еще и еще просил Тангол, Момо был преклонен. Бесшумно орудая веслом, лоцман с Манватеа подвел катамаран к судну. Тангол, склонившись над бортом, чутко слушал. Все было тихо, лишь разноголосо храпели воины Туои. «Туои спит под навесом у мачты», — определил он, — «хороших снов ему». Тангол обернулся, крепко обнял Момо. Потом, словно боясь раздумать, Резко отстранился и по брусу скользнул в катамаран. А то Ой спал тревожно ибо томился какими-то предчувствиями. На рассвете он вдруг вскочил, дико выпучил глаза на пустующей ложе из сценовок. Тангола не было. Не увидел он и Вахо. Ва Примчавшись на корму, Тои грубо толкнул мамо в спину. Где брат туманует? Смахнув слезы с ресниц, кормчий подал туой дощечку со знаками. Скажешь что мунуешь, что я больше не вернусь. Не бойся ничего, тебя он не тронет. И Момо тоже, вы оба нужны ему. Кто же поведет флот к Нанмадолу, прощай? Я сказал все». Младший вождь уронил дощечку и горестно завыл. «Зачем ты покинул нас, великий кормчик, как мы доплывем в южные моря?» Момо вскочил на ноги, выбросил вперед руку. «Смотри-то, ой, вот там наш господин!» Тангол стоял на прибрежном утесе и не отрывал взгляда от черно-красного каноэ, уходившего на юг. На корме он разглядел фигуру Момо. «Прощай, Момо, старый друг и брат, ты навсегда в моем сердце!» Будто восприняв мысли тангола кормчий, сорвал шея жерель из раковин и бросил его в море в знак безутешной печали. Ватея, крепко сбитый бронзовый юноша, развернул пандаусовый клин, и катамаран понесся к волнорезам. Они плыли и плыли вдоль колоссального мола, же я какую-то пахучую травку исплевывая за борт красноватую слюну, пояснил. «Это Нан-Малукан, построен тысячу лун назад. Справа и слева замелькали укрепленные островки». «Тамун», — кратко сказал Ватэя. «Он явно гордился портом, ибо, как слышал с детства, таких волнорезов нет в целом свете». С островков Тамуна на катамаран глазели воины. Кое-кто из них варил пищу на костре. Другие спали или купались в лагуне. Никто не интересовался, куда плывет лодка. Чувствовалась, спокойно, Анмадола много лет не тревожил недруг. Лень, нега, бездушное существование под вечно синим небом. Что может быть лучше? У входа в гавань ветер утих, и тангол взялся за весла. Катамаран ловко лавировал в спокойной синей-зеленой воде среди огромных океанских каноэ. Судов было множество. Необычной геометрической резьбой выделялись исполинские лодки из Гавайды. На их палубах грудами лежали овощи и фрукты, в загончиках хрюкали свиньи. Внимание Танголу привлек длинный корабль, загнутый кверху кормой. У его бортов стояли желтолицей люди. «Мореходы из Сипангу», — вспомнил он. Их он видел в Махенджудару. Внутреннюю бухту окаймляли низкие холмы. А над большими и малыми храмами, куполами, колоннадами вздымалась громада здания главного храма, Огражденного земляными насыпями Его белые стены покрывали неведомые знаки и фигуры Силуэты крабов и рыб, ветви кораллов и водоросли Орнамент из цветов переливался живыми сочными красками Далее громоздились мавзолеи и склепы низкие, плоские Или в форме граненых шаров От храма тянулся морской канал по нему плыли раскрашенные баржи и каноэ с множеством людей. Религиозная процессия. Ватея бросил весело и почтительно прижал руки к груди. Это священный Нан-Катарал. В нем живет верховный жрец. Медленно пройдя вдоль пристани, где началась повседневная суета, катамаран, управляемый лоцманом, приткнулся к причалу. По мосту из Лиан Вахоа и Тангол пересекли неширокий канал и поднялись на высокий холм, замыкавший угол внутренней бухты. Тут Вахо сказал Подожди меня, я иду к верховному жрецу. А Тангол стал любоваться городом. Нан Мадол был опоясан высокой толстой стеной. Глубокий канал делил его на две части верхнюю и нижнюю. Нижний город, скопище искусственных островков, казалось, тонул в водах Кива. Там и сям поднимались арки из двух квадратных наклонных колонн, накрытых плитой. На Исполинской платформе выселся дворец правителей – Нантанах. «Ватеа сказал, что там живет Шаутелур», – подумал тангол. Как нам удастся объяснить свое появление в Нанмадоле? Видел ли кто-нибудь наше каноэ? Теперь оно далеко. Глядя на огромный город, Тангол мыслью и сердцем возвращался на палубу черно-красного каноэ. Сумеешь ли ты, Момо, разобраться в путанице низких атоллов и выйти к морю Каны? Уцелеешь ли в зоне свирепых ураганов? Потом всплыл туманный образ брата Тумунуи. Неужели ты посмеешь убить невиновного Палу? Или силой принудишь его довести флот к Нанмадолу? Тогда тучи боевых каноэ заполнят эти каналы. Запылают храмы и дворцы, рухнут молы, горе, если это случится. Он сжал руками голову, пытаясь отогнать видение. Тангол не заметил, как пришел в Ахоа. С лица жреца катился пот, а глаза выражали радость. «Тебя хочет выслушать правитель Нанмадола!» Они вступили в сумочный зал Нантанаха. На С его стен глядели глаза рыбы и морских змей. Выше дне, на поверхности свода сверкали узоры созвездий. Чаще всего повторялся мотив Таилу – Рыбы с бульдожьей головой, живущие в мрачных гротах рифов. А в центре зала был трон из базальтра, инскрустированный цветными кораллами. «На колени!» – шепнул Танголу жрец. Вокруг трона, на котором восседал человек с худым лицом и тяжелым подбородком, стояли жрецы в ритуальных одеяниях. А рядом с троном величественный старик с жестким лицом и пронзительно строгими глазами. «Твое имя!» — раздался сверху тягучий голос. «Меня зовут Тангол-мореход. Я проплыл весь Кива от южных морей до Матолинима». «Зачем?» «Чтобы увидеть сказку океана, Нан-Мадол». «Встань!» Тангол поднялся на ноги. Краем глаза увидел. Вахо что-то шепчет верховному жрецу, тому самому старику. Выслушав его, верховный спросил Тамгола. Южный Варвар, Тумуну и твой брат. Круглая шапка на его голове, имитирующая морду акулы, качалась в такт произносимым словам. Великий Тшаутилур неожиданно обратился к правителю Вахо. Я хорошо знаю кормчиво южных морей. Это он помог мне возвратиться сюда. Тут задумался, постукивая пальцем по резному жезлу. Расправив широкие плечи, Тангол открыто смотрел над Шаутэлура. И тумунуй надеется завоевать Нанмадол? В вопросе правителя прозвучал металл. Глядя в упор на морехода, он добавил. «Что поручено тебе?» «На Тумуну и кровь отца!» — процедил Тангул, выдерживая взгляд Шаутелура. «Он давно не брат мне». «Если Тумуну и придет к нам, он сломает зубы», — сказал правитель. «Нан Мадол стоит с тех пор, как плещут волны». Тут верховный жрец поднял над головой жезл из обсидиана и с силой произнес Царство Матоленима основали божественные близнецы и сыновья Солнца. Никто не одолеет стен Наантанаха. Любой флот разобьется о волнорезы на Анмалукана, и то Мной захлебнется в своей крови. В голосе жреца Марихот уловил неискренность, и не мог понять, кого тот обманывает себя или Шаутилура. «Если придет к нам, он кончит дни в подземельях Нантанаха», повторил свою угрозу Тшау-Тилур. «Утой-Ру-Тао!» «Утой-Ру-Тао!» мощно пропел хор жрецов в ритуальных одеждах, и глухое эхо отразилось от стен дворца. Вахоа опять что-то шепнул верховному, тот кивнул. Мореход свободен, объявил он Танголу. Служи нам. От шел нужным добавить. Скоро ты поплывешь в Гавайду вместе с Вахоа. Уру Тауту и царственно повел жезлом. Тангол и Вахо шли мимо хижин и мавзолеев, где покоились предки чау через рощи хлебных деревьев и кокосовых пальм. Весело перекликаясь, группы юношей и девушек собирали плоды. «Меня направляют послом в Гавайду. Будто сам Мауи надоумел их сделать, это верно? Сколько дней пути оттуда до Великой реки? Не знаю, друг». «Скажут в Гавайде, если знают сами». Они поднялись на террасы на Таралала и услышали завораживающее пение. Женский голос ненавязчиво вплетался в мелодию раковины. Тангул прошел за колоннаду и увидел белый бассейн. «Жилище священного угря», — пояснил Ваохоа. У края бассейна стояла высокая девушка в одеянии жрицы. Чуть поодаль юноша, почти мальчик, самозабвенно дувший в раковину. Из синя-черной волосы жрицы, падавшие на плечи, оттеняли смуглую бронзу ее лица и рук. Она пристально наблюдала за угрем. Тот плавно изгибался, закручивался, снова распрямлялся в ритме песни. Почувствовав взгляд морехода, девушка резко обернулась. Брови ее сдвинулись, она прервала песню. И тотчас уголь опустился на дно, покрытое лепестками цветов. А мальчик поспешно укрылся за колоннами. «Не сердись, Атоа», — мягко сказал Ваахова. «Я не знал, что ты уже здесь. А этот человек — гость твоего отца». Жрица ожгла Тангола пронзительным взглядом, словно уколола в сердце. «Как странен и дик ее взор», — подумал Тангол, ощущая гулкое биение крови в висках. «Спой еще!» — неожиданно попросил он. В темных глазах Этоя вспыхнуло пламя. Качнув головой, она повернулась и ушла за колонны. Где-то слабо вскрикнула птица. В пальмах прошуршал ветерок. Снова зазвучала раковина, но мелодию Это, немолчно звучавшую в душе, гол больше не слышал. Скрывая в пальцах улыбку, вахо одел вид, что потирает нос. Рождалась и умирала в небе луна. За ее фазами послушно следовали приливы. Нан-Мадол, город на каналах, жил своей непонятной жизнью. По-прежнему в его бухтах теснились корабли из многих стран. Время неслышно проносилось над островом. Атангол, забыв обо всем, трудился в библиотеке Нан-Катарала, постигая знания, скрытые в узелковых письменах. Вахоа не показывался неделями. Чем он был занят, мореход не интересовался. Плавание в Гавайду все откладывалось. Миссия, порученная Вахоа, была слишком трудной. Он должен был склонить могущественных вождей Гаваиды к союзу дружбы и любви. Тшао ожидал вестей от торговцев, которые полгода назад отправились на разведку. Лишь по их возвращении можно было что-то решить. «Рано или поздно мы отплывем», — с жаром твердил Ваахо в часы кратких встреч. Сейчас они сидели с Танголом в одной из потайных комнат храма. Лоцман Ватея готовит самое большое в матолине -э Миконоэ. Он будет сопровождать нас». «Скорей бы», — тяжко вздыхал Тангол, «я тоже устал ждать». Видение реки неотступно возникало в его воображении. Психомодель Орза не давала ее забыть. Но все чаще видения, навиваемые Орзом, заслонялись загадочным образом Этоа. Тангол несколько раз пытался встретить жрицу, но тщетно. Однажды он заметил фигуру в ритуальном плаще, скользнувшую меж колонн в сумерках, но то был мужчина. Заговорить с ним не удалось. Потом Тангол решил проникнуть к бассейну священного угря. Но путь ему преградил рослый воин. Выступив из темной ниши, он выразительно посмотрел на морехода. Эта немая сцена долго жила в памяти Тангола. Спустя двадцать лун опять появился вахо, радостный, озабоченный одновременно. Наконец-то друг, отплывем скоро. Каноэ почти готово и ждет нас в бухточке северного побережья. Завершив чтение связки волоконного письма, Тангол вышел к порталу храма. Отдохнуть, полюбоваться ночным небом. И тут из-за колонны, украшенной знаками созвездий, возникла высокая фигура в белом. «Господин!» – тихо позвал мелодичный голос. У тангола оборвалось сердце. Он стоял, не решаясь обернуться, и отчетливо слышал взволнованное дыхание. «Я знаю, ты уходишь в плавание. Потом Этоа сжала его плечо и мягко потянула к себе. «Спрячемся, нас могут увидеть!» Ему все еще казалось, что это сон, блаженный сон. И голос Этоа, и ее дыхание, уходящие ввысь колонны из базальта, таинственная шелест кокосовых пальм, яркие звезды в просветах над головой. «Гаваида очень далеко!» — шептала девушка. «Но ты возьмешь меня с собой, да?» «Ты хочешь покинуть родину? Ты дочь Верховного!» Он закрыл глаза, чувствуя, как под нежной кожей ее пальцев, сжимавших его плечо, поэстирует горячая кровь. «Что мне, отец?» Во тьме ее глаза сверкнули странно и дико. «Я дочь Атолов. Моя мать была Кауна. Я задохнусь в каменных мешках Нан Катарала. «Ветер и волны с детства были моей колыбелью. Отец же принуждал меня быть жрицей в храме, и я ненавижу его!» Тангол задумался. «Хорошо, поговорю с Вахоа завтра. Уже поздно!» — горячим шепотом проговорила Этоа, «Ибо в полдень с восточных атоллов приплыл мой дядя по матери и сказал... «От южного горизонта плывет тумуной. Тангол отшатнулся, впился взглядом в сверкающие зрачки. «Это правда? Действительно плывет тумуной. Широко распахнув бездонные глаза, Этуя твердила в параксизме отчаяния. «Всю рушится, Тумунуй будет беспощаден, и стены Нан-Мадола порастут травой забвения». «Боги, отвернуться от нас! Камни обрушатся в бассейн угря! Ха-нах!» Она повернулась и исчезла во мраке. Тангол и Ваохо с верхней галереи Нан-Катарала напряженно всматривались в горизонт. Белесый Киво полого вздымался к черте Акаема, и оттуда к острову Маталини медленно подплывали огромные двойные каноэ, Их было множество. «Как быстро отыскал Нан-Мадол мой брат!» — пробормотал там с удивлением. Он забыл, что с момента бегства в Нан-Мадол минуло более года. Ваахо разом сник, безвольно прислонился к колонне храма. В душе жреца были пустота и отчаяние. Неужели все потеряно? И он никогда более не увидит серых скал, где его ждет пинтот, не услышит шума зеленой стены леса, плеска великой реки. На причалах собралась огромная толпа. В нижнюю бухту стремительно влетело узкое черное каноэ с косым парусом и пучком травы на мачте. То был знак бедствия. «Похоже на пирог у Кауна!» — подумал Тангул. «Кто это?» Размазывая по свирепому лицу траурную краску, посланец Каула хрипло восклицал. «Горе на Анмадолу! Идет у мнои! Будет страшная битва!» Заметив Тангола, вождь скорбно кивнул ему. Прибежавшие из Нантанаха телохранители подняли кауна на плечи и скорым шагом понесли к шауте Луру. Еще долго звучал вдали низкий бас вестника беды. Люди, идет умунуй. В гаванях началась паника. Десятки судов из Гаваиды, Сипангу, Сатола успешно выбирали якоря. К полудню порт вымер. Тангол снова вернулся в Нан-Катар. Неужели Момо помог Тумуну отыскать Нан-Мадол? Нет, он не мог сделать этого. Думал он, угрюмо глядя, как толпы воинов переплавляются на плотах к островкам Томуна. Ваахой недвижно стоял у колонны. Вдруг он уныло покачал головой и застонал. «Все рушится, друг, мореход». Ночью перед рассветом Ватеа сказал мне, «Каноэ готово, можно отплывать, а я, глупец, отложил до утра, и вот оно это утро, горе мне!» В полдень флот Тумуной медленно втянулся в гавань. Горожане лихорадочно укрепляли подступы к Нантанаху. Повсюду сновали жрецы, выкрикивая, «Люди, готовьтесь к битве, Нан-Мадол недоступен врагу!» Огромные двойные каноиды умной продвигались вдоль нанмалукана, высаживали отряды воинов. Оглашая воздух диким свистом, они карабкались на террасы и насыпи. Устилая своими телами базальтовые платформы, облепили укрепления тамуна. Хрипы и стоны раненых, крики сражающихся – все это катилось в сторону внутренней гавани. Там он едва продержался до заката и пал Флот Тумуной заполнил бухты Факелами запылали немногие боевые каноя Нанмадола К ночи разразился шторм И ураганный ветер гнал на город тучи иск Трелищие пояса обломки мачт Нанмадол горел Огненное зарево охватило полнеба Нанмадол не спасли колоссальные стены, наступавшие пробили их таранами. Зато под грандиозной платформой, где выселся Нантанах, яростный бой длился больше суток. тшау и вожди, забывшие за годы мира искусства сражаться, велели уцелевшим воинам втащить наверх базальтовые блоки и закрыть ими все входы во дворец. Горожанам раздали оружие, приказали до конца оборонять платформу. Вместо этого они пошли сдаваться южным варварам. Однако Тумунуи не понял их намерений, и все они были перебиты. К утру полусгоревший Нан Мадол сдался, лишь дворец Нантанах не покорился. К нему на плечах дюжих телохранителей поднесли Тумунуи. Поглядывая на черные стены, правитель сказал с усмешкой, «Ну что ж, Чаутилур сам залез в ловушку, тем лучше». Ваахо и Тангол тоже были в числе защитников Нанмадола. Осознав к утру, что все кончено, Они подземным ходом возвратились из Нантанаха в храм. Задыхаясь от усталости, в покрытой копотью одежде поднялись на крышу Нанкатарала. Близился новый день. Жарко пылало на востоке заря. Укрепления тому накурились тщадным дымом. А в бухтах и каналах не было видно воды. Так густо стояли там каноэ Тумунуи. «Мы проиграли, друг», — потеряно сказал Ваахуа. Тангол сел на каменной плитой и опустил голову. «Может, еще отыщем Каноа и Ватеа?» — с трудом разжал он запекшиеся губы. Жрец не ответил. Сдавив пальцами виски, он глухо повторял. «Мы опоздали. Пинтот не дождался меня. Прости, отец». Тут на крышу словно вихрь ворвалась это. Ее огромные глаза сверкали, волосы разметались по плечам. Она хриплым, неузнаваемым голосом закричала: Пал на антанах! Предатели указали тумной тайные ходы во дворец. Скоро варвары придут и сюда бегите! Я видела в оте. «Он велел вам спешить к северной бухте Валиа и Каное-там!» Последний Тшао ведущий свой род от божественных близнецов солнца, стал пленником Тумунуи, а тот восседал на базальтовом троне в зале Нантанаха, на и его толстая физиономия лоснилась от гордости и самодовольства. С любопытством, разглядывая своего пленника, Тумунуи вкратчиво сказал. Я слышал, будто ты грозился сгноить меня в подземелье. Тшао презрительно молчал. Смотрите-ка, не желая беседовать со мной. Тумунуи притворно вздохнул эх, и легко поднял стро на свое грузное тело. Сбежав по ступенькам, он взмахнул резной палицей. В глубокой тишине зала, набитого воинами, раздался глухой звук, и Чаутилур с проломленным черепом ткнулся лицом в яркие ценовки. Отшвырнув палицу, тумуной отыскал взглядом верховного жреца в кучке знатных пленников. И небрежно поманил его согнутым пальцем. Униже кланяясь, тот приблизился. Куда сбежали мой брат и предатель Вахоа? Я принял его как родного. Верховный жрец спал на колени, Лицо его посерело от страха. Нан Катарал, окружен воинами Великий, Вахоа и Тамгол не уйдут. «У тебя красивая дочь, это верно?» Меня Этун с ухмылкой спросил Тумуной. «Да, великий, ее зовут Этоа, но она жрица священного угря». Тумуной приближительно махнул рукой. «Угря можно зажарить, он вкусен, а дочь пришли ко мне». Он замолчал, прислушиваясь к возне на террасе Тантанаха. Спустя минуту рослые воины втащили в зан Тангола. Его схватили по дороге к бухте Валиае. Он сумел задержать преследователей, пока Этоэ скрылась в джунглях. Вахо же не успел покинуть Нанкатарал и, сдвинув базальтовый блок, заперся в подземном тайнике. Тангол был весь опутан лианой. «Кто посмел?» Казалось, Тумуно и был возмущен этим. «Освободить!» Растирая затекшие запястья, мореход мрачно смотрел на брата. «Кена, милый!» — в обычной язвительной манере сказал тот. «Значит, ты предал меня, как и Момо!» «Ты убил Корнчева!» — гневно крикнул мореход, делая шаг вперед. Но телохранители схватили его за плечи. Тангол рывком освободился. Тумануин обычился, присел на нижнюю ступень трона. Его глаза блеснули. «Плохо думаешь обо мне, братец. Едва мы отплыли, Момо сам бросился в волны. А ведь в Южном море столько акул. Я оскорблю о глупом старике». В зрачках тумну и мелькнула усмешка. «К счастью, мне помогли люди от Олафканы. Они хорошо знают путь к Нанмадолу». Помолчав, он вдруг накинулся на телохранителей. «Чего стоите? Ведите сюда, Вахо. «Жрец укрылся в подземелье», — виновато сказал один из них. «Он задвинул плиту». «Ну и пусть подыхает там!» — пробурчал Тумуной. «Разведите под плитой костер пожарче!» Искоса, глянув на брата, добавил. «И твою кровь проливать не собираюсь. Придумаем что-нибудь другое!» Тангол сверлил брата тяжелым взглядом отцовских глаз. И Тумуной чудилось. Вот сейчас он стоит перед отцом, воскресшим для мести. Не поднимая взгляда, тихо сказал Танголу, «Я знаю, ты хороший пловец и не боишься ману грозных акул, поэтому в полдень я приду к акулему цирку, и ты придешь туда». Акулий цирк — коралловый садок овальной формы, имел шагов триста в окружности. Туда с незапамятных времен бросали акулам живых людей, виноватых или невинных. А в дни празднеств особо смело и добровольно сражались с ману, чтобы заслужить награду. Свежая вода поступала в садок через узкий проход в скалах. Тумуноя уселся на циновках с южной стороны цирка и велел привезти брата. Тангол стоял перед ним в одной набедренной повязке. «Возьми мое оружие», — добродушно сказал Тумуну и швыряя к его ногам выточенные из зуба гигантского кинжал. «Если победишь, иди куда хочешь», — и язвительно улыбнулся. Мореход подобрал оружие, повернулся и прыгнул в садок. В душе у него были холод и пустота. К чему теперь жизнь? В раскаленном подземелье, задыхаясь чудо, и огня гибнет Ваахоа. Неизвестно, живали ли Этоа. Но тут его охватила ярость. «О нет, брат Тумунуи, я не доставлю тебе радости. Ты еще пожалеешь. Берегись, Тумунуи». Он крепче сжал в руке нож. Но тут голос Орза напомнил о себе. Забудь о месте Ты обязан достичь Великой Реки Помни обо мне, как я помню о мире света и добра Родной Сибре, Ты должен отыскать киборга Тут воины подняли щит из дерева Открывая хищницы путь в садок И Тангул разом погасил все посторонние мысли Но где ты, Ману? Закричал он Высоко поднявшись из воды, Тангол увидел темную тень. Акула двигалась зигзагами вперед и вверх. Мелькнул ее черный плавник, показалась мощная голова и холодные, ничего не выражающие глаза. Не закончив третьего круга, мано бросилась на морехода. Он знал, единственный шанс выжить – это убить акулу с первого удара. Надо подождать, пока она сама кинется и, поднырнув, распороть ей брюхо. Акула напала с такой яростью, что тангол спасся лишь тем, что мгновенно накинул ей на глаза свою повязку, снятую сразу, как только он увидел тень. Мано проскочило мимо его плеча. Тангол выпрыгнул из воды до пояса, ухватился за спиной плавник. Миг и он уже сидел верхом, обхватив мано ногами. Юкс! Даже Тумуну и не сдержал восхищения. Акула сделала рывок и одновременно повернулась вокруг своей оси. Тангол, крепко держась за плавник левой рукой и, наклонившись как можно дальше вперед, с размаху стал полосовать кинжалом мышцы и связки у акули головы. Фонтаном брызнула кровь. Аннах! Завопили воины и телохранители. Тумунуй хмуро глянул на них. Крики восторга утихли. А мореход соскользнул со спины ману и вспорол окуле брюха. Потом поплыл к берегу, к тому месту, где мрачно сидел тумунуи. Нащупав дно, Тангол выпрямился и спросил Ну, что скажешь? Как видишь, Мано скоро подохнет. Сдерживая злобу, Тумунуй лицемерно пожал плечом. «Иди куда хочешь, дарю тебе жизнь!» «А нужна ли она мне?» — в ярости крикнул Тангол. «Вот, получай за отца!» И силой метнул Акулий нож. Схватившись обеими руками за сердце, Тумуну и медленно валился на бок, не сводя с брата выпученных от изумления глаз. Не сразу опомнились и телохранители. Тангол был уже под водой. Не всплывая, он быстро достиг щита, подлез под него, И, выскочив из воды, с тяжким хрипом выдохнул из легких воздух. Нырнул снова, чтобы укрыться в известных ему подводных гротах к северу от садка. То погружаясь, то всплывая, он все плыл и плыл вдоль берега, слушая затихающие вдали крики людей, потрясенных смертью вождя. Уже смеркалось, когда там гол. Теряя усталость и сознание, взобрался на палубу громадного каноэ. Из-под навеса у мачты выбежали Ватеа и Этоа. Мореход увидел сверкающие радостью глаза девушки, но не мог даже улыбнуться ей, так устал. Этоа склонилась к нему, ласково погладила плечо. И Танго, шатаясь, поднялся на ноги. Лоцман, прерывающимся голосом, спросил его, «А где же?» и запнулся. Лицо ватая потемнело, ибо по глазам морехода он узнал о беде. Отдышавшись и выпив сок ореха, Тангол тихо ответил, «Мой друг Вахо мертв, и сюда скоро придут люди Тумунуи. Поднимай якорь, скорее». Ватея стал бить себя по лицу, горестно причитая. «О, мудрый брат Вахоа, ты ушел, горе мне! Я тоже не буду жить!» «Не плачь, Ватея!» — хмуро сказал Тангул. «Лучше подними якорь. Дух Вахоа велит нам быстро плыть. Мы должны найти его отца Пентода и сообщить о смерти сына». Весть плохая, но так завещал Вахоа. Ставь парус». Иватеа, не отнимая от лица рук, спотыкаясь побрел к мачте. Каноэ стремительно обогнула мыс. Взгляду в последний раз открылся Нанмадол. Над укреплениями Тамуна и дворцом Нантанах на все еще висела огромная туча дыма. Черными птицами застыли в проливах двойные каноэ океаницев. На фоне быстро темнеющего неба выселся храм Нан-Катарал, где навсегда остался вахо. Влажная пелена вдруг застлала глаза, и Тангол понял, что плачет. Без конца смотрел Тангол в диковатые глаза девушки. Жадно пил их нежный свет, и боль из сердца медленно уходила. Он снова был сильным и смелым. Океан Кива лежал перед ним, мерно вздымая свою грудь. Потом он увидел над волнами зыбкий силуэт Вахоа. Знакомый голос мудреца с мольбой шепнул. «Помни обо мне, друг мореход, только ты сможешь найти великую реку. Там ждет тебя Пинтот. Скажи ему о моей судьбе, ибо Пинтот не может ждать всю жизнь». «Да, я никогда не забуду тебя, Вахоа, думал он, сжав зубы. Мягко отстранив Этуа, Тангол привел рыскавшее каноэ к ветру. И вечный океан ударил ему в лицо свежими брызгами. «Да, я отыщу Пентода и реку. И не потому, что должен найти киборга, нет. Я просто люблю ветер и волны». «Я сын Кива и зеленой планеты, которым нет конца!» И еще раз он услышал зов Орза. «Люди зеленой планеты полны ярости и зла. Они причинили тебе столько горя. Во имя чего ты хочешь забыть обо мне?» «Ты не прав, непонятный Орз», — мысленно возразил Тангол. «Я сын Земли». И люди близки и дороги мне. Слишком много пережил я ради них и с ними. Разве можно забыть Вахо и Момо? Что может сравниться с красотой Кива, атолов и Синего Неба? Пусть ее не видят люди зла, подобные Тумунуи, но от этого она не умрет. Разве ты, дух Орс, Можешь оценить наше горячее солнце и теплый дождь на плечах. Разве ты способен увидеть прелесть подводных рощ голубых кораллов и лунного света над лагунами? Но все-таки я помогу тебе, если достигну бездонной трясины. Громадная каноэ, словно птица, летела на восток, гавайди и дальше, к берегам страны краснокожих к еще невидимой отсюда Великой реке. Конец рассказа. Послесловие автора. Действие рассказа происходит в бассейне Тихого океана, главным образом на остатка гипотетической пацифиды, как восточной, так и западной. На атолах Южных морей на Каролинах. Именно здесь, по данным археологии, во втором тысячелетии до н.э. существовала загадочная цивилизация Матоленим, современница протеиндийской культуры Мохенджо-Даро и Минойской державы Крита. На острове Понапе в восточной части Каролинского архипелага были найдены грандиозные руины морского порта, храмов, дворцов Нан-Мадол. Кто же создал древнюю цивилизацию Нан-Мадола? Почему она погибла? Никто еще этого не знает. Используя элементы фантастики, Автор пытается художественно домыслить причины гибели Нанмадола. При этом он опирается лишь на некоторые данные, известные в настоящее время. Не так уж много этих фактов, ведь Каролины вплоть до 80-х годов 19-го столетия были окраиной Испанской колониальной империи. Потом их объявили запретной зоной, сначала Япония с 1914 года, а после Второй мировой войны США, построившие на архипелаге ряд военно-морских баз. До сих пор каролины мало доступны для ученых, поэтому приходится в большей мере опираться на легенды и предания островитян. Например, сведения о Кауна, карликах манахуне, о нашествии на Нанмадол каких-то южных варваров, подчеркнуты из фольклора аборигеннов острова Понапе. А могло ли существовать мощное царство Тумунуи на остатках материка Восточной Пацифиды? Такое допущение правомерно. Отвергнутая в свое время гипотеза Макмилиана Брауна о том, что остров Пасхи осколок потонувшего в океане Восточной Пацифиды, получила ныне косвенное подтверждение со стороны геофизики, и подводной геологии. Читателей, интересующихся загадками пацифиды, мы отсылаем к материалам 10-го Тихоокеанского конгресса в Ганалулу 1961 год.